Глава 14 Ночной водоворот Во сколько у тебя самолет? спрашивает Вэл, соблазнительно подтягиваясь. Пристально рассматривая, как напрягаются бугристые мышцы, из которых, кажется, соткано все его упругое тело. 16:45 Почему все классные события всегда проносятся со скоростью кометы? «Казалось бы, я только что прилетела в родной город, а уже через несколько часов предстоит его покинуть. А у тебя?» «Интересуюсь как бы, между прочим. У меня завтра кудряшка». Хм, «Ясно. Сегодня вроде как с парнями планировали в бильярд наведаться. Иван с улетел в свадебное путешествие. Остальные вроде как будут. Киваю понимающе. «Может...» Произносит он, загребая мое тело к себе поближе. «Останешься здесь, малыш? еще на денёк?» «Нет». Мотаю головой и вписываю с лицом в его шею. Дышу. Живу. Пока живу. «Почему, Ив?» «У меня завтра с утра встреча с новыми клиентами, а послезавтра еще одна». «Ты прям расхват, Ив. Я тобой дико горжусь». «Ой». Закатываю глаза. Я серьезно. По телу тонкой струйкой растекается удовольствие. Я так не привыкла к похвале, что каждый раз воспринимаю ее как абсолютно новый год. Кстати, Валл приподнимает мое лицо, хватившись за подбородок, и пристально смотрит в глаза. Мне нужен дизайн дома. Я слышала. Улыбаюсь. Предлагаю тебе поехать ко мне и все самой посмотреть, а? Я не против, Вэл. В груди неприятная тяжесть от скорого расставания, поэтому я глажу объемные татуировки и не могу на них наглядеться. Удивительно, но еще позавчера считала их ужасными кляксами. Любовь творит чудеса, разворачивает сознание и меняет разум. Поднимаю голову и припадаю к ярко-красным воспаленным губам, Стараюсь вложить в поцелуй всю нерастраченную нежность, свалившуюся в мою душу морским камнем. «Не хочу с тобой расставаться, кудряшка», — шепчет Вэлл. «Привык к тебе, пиздец. Мы только два дня как встретились». Усмехаюсь. «Да нет, встретились мы еще давно», — возражает он. Опускаю голову на твердую грудь и прислушиваюсь к тому, как бьется его сердце. «Равномерные и стремительные удары успокаивают». «А ты любишь Москву?» — спрашивает Вэл, поглаживая то мои волосы, то обнаженное плечо. Периодически теплая ладонь спускается по позвоночнику до бедер и поднимается обратно. «Нет». Замираю и зеркалю его вопрос. «А ты, Питер?» «Нет», — шепчет Вэл, проваливаясь в сон. Кажется, что меня забирает водоворот, в котором смешалось все И этот гостиничный номер, и устрицы, и футбол, и лепестки роз, от которых мы кое-как избавились, чтобы уснуть. Все это кружится, ребит перед глазами и уносит меня за собой вместе с днем Святого Валентина и хрупким, как горный хрусталь, чувством любви к этому прекрасному мужчине.